Глава 11 Так в нехитрых заботах постепенно наступила весна. Теперь в лесу звенела копель, которую заглушали только трели птиц. Друг рос и радовал Юлу и Пеку. Тот даже, казалось, помолодел рядом с собакой. А Юла иногда смотрела на них, когда Пеку не видел, и какая-то мечтательная улыбка блуждала на губах. Если бы ее спросили, о чем она мечтает, она бы, наверное, точно не ответила. Просто мечтает. О том, чтобы все было хорошо. О том, чтобы Джарри был жив и здоров. А еще, чтобы их уютный маленький мирок никто не разрушил. И чтобы Пико вот так же играл бы с другом, а она любовалась бы ими. И казалось, ей больше ничего не нужно было. Только иногда все равно накатывал страх. Без причины он словно врывался в ее жизнь, и тогда ей снились кошмары, будто ее настигает король. Или его воины приезжают посмотреть, как там живет королевская игрушка в лапах у чудовища. И тогда она просыпалась в холодном поту, сдерживая крик, чтобы не разбудить Пеку. Но друг словно все чувствовал. Как только она просыпалась, тут же оказывался рядом и лизал ей руку, словно говоря, ну что ты, все в порядке, все ведь хорошо. И Юла успокаивалась и снова засыпала. И все снова было хорошо. Она все чаще и чаще выходила из дома, и дышала теплым весенним воздухом. Пусть везде еще лежали сугробы, и нигде не видно было ни кусочка земли, но вся природа словно кричала о весне. Юла чувствовала ее, ощущала всем своим сердцем и радостно улыбалась, приветствуя. А еще она каждый день прилежно вела календарь, так она не чувствовала себя потерянной. Ей было легче знать месяцы и дни. Эх, ей бы еще перо и бумагу. Но пока они с Пико пользовались угольком, он учился писать и старательно выводил угольком буквы на дощечке. Юла представила в его огромных ладонях перо и едва не рассмеялась. Так странно ей это показалось. А вот уголек был как раз то, что надо. А еще она не признавалась даже себе, что был один день в календаре уже совсем скоро, от которого ей становилось почему-то печально. Хотя должно быть радостно. То был ее день рождения. Совсем скоро она станет на год старше. На прошлом дне рождения Джарри был рядом, И куча ее подруг, которые оказались и не подругами вовсе. И подарки были, и шутки, и веселье. Все это было. А теперь? Нет, она не тосковала по прошлому. Хотя вспоминала о нем иногда. Но вот день рождения как будто расстроил душу. Заставил задуматься, вспомнить немного. Совсем немного. Юла не жалела и не думала. Правда, это всего лишь весна. И она старалась не обращать внимания на свое настроение. Она напевала и делала все как обычно, наслаждаясь теплым весенним солнышком. И все же, чем ближе был ее день рождения, тем тревожнее и как-то печальнее становилось. Все валилось из рук. Пико верно заметил что-то. Он чувствовал ее без слов, понимал, и ей даже иногда казалось, что жалел. Хотя, видит Бог, ее незачем было жалеть. Но она говорила, что все хорошо. И Пико только молча качал головой. И вот наступил тот самый день. И то ли весна тому виной, то ли непривычные мысли. Но Юла не могла ничего с собой поделать. Непривычное приветствие друга, незнакомая фигура Пико не радовали. Она не призналась бы даже себе в том, что первый раз, наверное, с того момента, как Пико стал ее другом, она затасковала не по брату, а по той прошлой жизни. «Мотылек, почему ты грустишь?» тихо спросил Пико, снова, не выдержав, и посмотрел на нее так пристально, что Юла смутилась. А еще испугалась этого странного взгляда. Он словно заглядывал ей в душу. В такие минуты ей казалось, что рядом стоит непривычный горбун Пико, а кто-то иной неизвестный. Словно она видит душу без всяких условностей и оговорок, принятых в высшем обществе. И этот его печальный взгляд, словно он знал о ней то, что не знала она сама. Юла даже потрясла головой. В конце концов, у нее сегодня праздник, надо радоваться, а это все лишь весна. «У меня сегодня день рождения», – тихо ответила она. «Поздравляю», – тихо сказал Пико, и, отвернувшись, похромал к печи, не сказав больше ничего. Друг побежал за ним, подпрыгивая, пытаясь лизнуть руки. А Юле показалась в фигуре Пико какая-то особая неуклюжесть. Он сегодня, словно сильнее обычного, стыдился себя. «Спасибо». Она улыбнулась. Они молча позавтракали, а потом Пеко вдруг засобирался к охотникам. Юла кивнула, отпуская его. Друг побежал следом. Она снова осталась одна. А на сердце было как-то неудобно. И чего она в самом деле? Все ведь хорошо? Юла улыбнулась. Пусть день рождения у нее, но Пико тоже надо было порадовать. Они спечли ей пирог. Она уже знала, что лучшее лекарство от плохих мыслей это работа когда заняты руки и некогда думать о всяких глупостях. Вот придет Пико, а она ему поставит на стол пирог, как на Рождество. Они попьют чая с травами, и она расскажет ему что-нибудь интересное о своем детстве и как они с Джарри праздновали ее день рождения. И они обязательно посмеются, и пирог она готовила, радостно напевая. И уже поставив его в духовку, Поняла, что грусти больше нет. Она исчезла, испарилась, растаяла, как снег по весне. И когда послышался веселый лай и знакомые шаркающие шаги, Юла сидела возле печи и улыбалась. Если бы не Пико, такой, как он есть, она, возможно, не встретила бы своего девятнадцатого дня рождения. Дверь распахнулась, и на пороге возник сначала друг. Он, звонко лая, сбежал по ступеням и бросился лизать ей руки. А потом медленно начал спускаться и пеко. Юла только сейчас разглядела, что он несет на плече что-то тяжелое. Но солнце било в глаза, и она не сразу рассмотрела, что это. Апико поставил свою ношу на пол и тяжело выдохнул, переводя дух. «С днем рождения, мотылек! Прости меня, больше ничего не могу тебе подарить!» Юла подошла ближе и ахнула. Перед ней стоял маленький клавесин. «Как же это? Откуда это?» Юла изумленно смотрела то на клавесин, то на Пико. «Я думал, что это порадует тебя. Мне сказали, что на таком любят играть знатная дама». Немного стесняясь, почти прошептал Пико. «Да, очень. Спасибо». Юла бросилась к Пико, желая в едином порыве, пожалуй, кинуться ему на шею. А потом, потом вдруг остановилась на полпути и шагнула к клавесину. Ей было неловко, только не к Пико. Не потому, что она стыдилась его или стеснялась, а как раз наоборот. Он слишком дорог ей. Слишком. Она надеялась только, что он не заметил этот порыв. Юла села за клавесин. Маленький, детский. Она видела такие. Да что там, у нее самой в детстве был такой малютка. А еще стульчик. Такой, чтобы удобно было сидеть пятилетней малышке, которой она тогда была. Но сейчас этот клавесин был ей мал. И все же это лучше, чем ничего. Она присела возле него на колени и неловко дотронулась пальцами до клавиш. Пальцы вспоминали, но тяжело с неохотой. Но она ведь и правда не играла уже почти год. Да и до этого музицировала совсем мало. Не до того было. И вот сейчас Юла робко дотронулась до клавиш, вспоминая. А потом... Потом она заиграла так, как ей хотелось. Пальцы дрожали, и все же она совсем забыла об утренних мыслях. Жизнь снова стала прекрасна. А она прикрыла глаза и, забыв обо всем на свете, играла и играла, выплескивая всю свою боль. Сначала из-под пальцев выходили знакомые мелодии, вспоминались прилежно заученные пьесы. А потом Юла заиграла то, что шло из души. Она сама не поняла, как мелодии рождались в голове. Но вот как-то получалось. А потом, забывшись, она начала что-то напевать и тут же наигрывать. Что-то знакомое. Любимые романсы, слышанные ранее, песни из сказок, отрывки баллад, просто все, что приходило в голову. Юла забыла и про пирог, и про то, какой сегодня день, и про то, где она и с кем. Она играла и играла, закрыв глаза и забыв обо всем, уйдя в свой мир. А когда наконец поняла, что устала и открыла глаза, то не сразу даже вспомнила, где находится, а когда вспомнила, огляделась и увидела пеку. Он сидел рядом на лавке, подложив руки под голову и смотрел, словно не на нее, а сквозь нее. И такой взгляд у него был странный, будто он видит то, что не видит она. Когда она закончила играть, Пеку даже не сразу это понял, а когда понял, словно очнулся от сна. Так вот оно как. Музыка. Протянул он задумчиво, без обычной робости. Юла снова поразилась тому, что видит другого Пико. Не того, которого она знает, привычного, а нового, незнакомого, словно сбросившего шелуху прошлого. Но она мигнула, и все рассеялось, как дым. «Сыграю еще мотылек». «Пожалуйста», – попросил он. «Сыграю». Юла улыбнулась и снова вернулась к клавесину. Только на этот раз ничего печального играть не хотелось, а вот веселые мелодии были у нее. А еще песенки, те, которые она иногда слышала от слух когда гуляла в саду или на кухне. И она заиграла. Потом повернулась к Пико. Сначала он просто слушал, потом начал притопывать ногой, а потом барабанить пальцами по столу. «Может, ты станцуешь, Пико?» Юла уже не осознавала себя. Ей завладел какой-то озорной азарт. «Станцуешь?» «Я не умею, мотылек. Он беспомощно и как-то беззащитно посмотрел на нее. «Я научу, смотри!» Юла оставила клавесин, И закружилась на месте, напевая что-то веселое. Почему-то те танцы, что она разучивала с учителем, и которые приличны были на балу, здесь не подходили. Точнее, эта лачуга-пико была слишком хороша для этих чапурных танцев. Слишком свободна. А Юле нравилась свобода. И она просто кружилась, как ей нравилось. Вот пико встал и захромал к ней. «Давай я поиграю, а ты теперь будешь танцевать, хорошо?» и Юла посмотрела на него. Он улыбнулся в ответ. Что-то такое захватило их обоих и соединило. Какая-то общая радость. И Юла заиграла, а потом и запела. А пеко неловко закружился на месте, притоптывая. И было весело. Юла улыбалась. Пеко улыбался. Друг прыгал вокруг них, звонко лая. Это было так замечательно. А вечером они пили душистый земляничный чай с пирогом. Пирог удался на славу. Так же, как и чай. А Юла думала о том, что это, пожалуй, самый лучший ее день рождения. В нем было много веселья, радости и смеха, того самого настоящего. И ей казалось, что вот она, здесь, на своем месте. «А когда у тебя день рождения?» – спросила она перед сном Убеко. Он смутился, как ребенок. «Не знаю». И плечи его снова поникли. «Что, не помню даже, когда родился? Совсем?» Юла недоверчиво на него посмотрела. Не может такого быть? Или все-таки может? Нет, он покачал головой. Мне никто не говорил об этом. И он снова паник. А ей так понравилась улыбка на лице Пико, которая преображала его, словно стирала с него все наносную, уродливое и некрасивое. И ей хотелось, чтобы он улыбался как можно чаще и не грустил ни в коем случае. Тогда давай будем отмечать твой день рождения через неделю после моего. «Ты согласен?» И она вопросительно на него посмотрела. «А можно?» Пико спросил робко и как-то неуверенно. «А почему нет?» Юла пожала плечами. «Если ты не знаешь, когда родился, то можно взять любой день и отмечать его как твой день рождения. А разве сна не подходит для этого лучше всего?» И она лукаво взглянула на него, все еще под действием музыки и этого прекрасного дня. «О, ей так хотелось бы, чтобы он не заканчивался!» «Тогда давай», – он робко улыбнулся. «Значит, решено. Через неделю. Июла Юла уже почти придумала, что могла бы подарить Пико. Пусть это ничтожно мало, но…» И закипела работа. Только тайная. Ведь это же должен быть подарок, а подарок никто не должен видеть. Иначе какой же это подарок? Июла Юла занималась им потихоньку, когда Пико уходил к охотникам или смотреть селки. За неделю нужно много было успеть, поэтому она почти не гуляла с другом хотя и так хотелось. Иногда она выходила на крыльцо и с жадностью вдыхала весенний воздух и слушала птичьи трели, которые уже разливались без перерыва. А потом снова возвращалась домой. Ей надо было доделать подарок для пеку. Пусть это была мелочь, не сравнится, конечно, с его подарком, но она надеялась, что ему понравится. Юла вышивала. Носовой платок, который может и не понадобиться по назначению, но все-таки для чего-нибудь да пригодится. Большой с маленьким именем Пико в самом углу. Инициалов-то ведь у него не было. А по всему платку пустила больших и маленьких бабочек. Ну, то есть, можно было подумать, что это мотыльки. Юла чувствовала, нет, даже скорее знала, что Пико придется по нраву такой сувенир. А главное бабочки. Она улыбалась, прилежно вышивая стежок за стежком, представляя, как обрадуется Пико. Он ничего не говорил и ни о чем не спрашивал ее. Наверное, догадывался о чем-то хотя Юла прятала вышивку, как только он приближался к дому. А еще он иногда просил ее играть на клавесине, и она играла, украдкой поглядывая на Пику. И ей казалось, что никто не слушал музыку с большим наслаждением и большей радостью, чем он. В цирке часто звучала музыка, как-то заговорил он, когда Юла закончила игру. Но она была другая, совсем, словно он жал пальцы в щепуть. Будто пытался ухватить какое-то слово, но все никак не мог поймать. Словно неживая. А здесь живая. Настоящая. Юла только задумчиво кивнула, принимая его ответ. Она понимала, что он имел в виду. Когда говорил, что музыка неживая. Она и в самом деле часто слышала музыку, но всегда различала, где играет чисто механически заученную пьесу, а где с душой. И вот Пеко, наверное, тоже умел слышать сердцем. А это на самом деле куда важнее всех остальных умений – слышать и чувствовать душой и сердцем. В заботах о подарке как-то слишком быстро пролетела неделя. Но и подарок у нее тоже был готов. А еще Юла испекла уже знакомый и любимый пирог. Вот сейчас Пико проснется, и она позовет его пить чай с пирогом. Пико. Юла вдруг поняла, что думает о нем и краснеет. Кто он для нее? Точнее, кем он стал для нее? Почему ей так легко рядом с ним? И почему так тоскует душа, когда его долго нет? Почему она понимает его почти без слов и жалеет? Да, пожалуй, жалеет, хотя жалость ее унижает. Но она не могла сказать. Пожалуй, она знала ответ, но боялась даже думать о нем. Утром, когда Пико проснулся, на столе его уже ждал пирог и чай в кружке. А еще она попыталась приодеться, насколько могла, чтобы порадовать Пико. «Доброе утро!» Юла улыбнулась и добавила уже робко, вдруг поймав какой-то странный взгляд Пико. «С днем рождения!» И неловко протянула ему свой подарок. «У меня ничего больше нет, но вот, это тебе». «Спасибо, мотылек». Пико развернул подарок с восторгом и изумлением, глядя на мотыльков, разлетающихся по белому полотну. «Они совсем как живые», и тихо спросил. «Это точно мне? Ты вышила это для меня?» «Ну, конечно!» Юла улыбнулась. Садись за стол. Пирог уже готов.